Гарнист и рваная бумага. Полевой санитарный поезд состоял из теплушек. В нем было только четыре классных вагона. В одном из них оборудовали операционную. Меня назначили санитаром при операционном вагоне. С этого времени я очутился в одиночестве. В операционную никому не разрешалось входить, кроме врачей и сестер. Целые дни напролет я протирал белые стены вагона с кипидаром, мыл полы стерилизовал в автоклаве бинты и марлю и слушал, как за перегородкой, где помещалась поездная аптека, наш аптекарь, студент Московского коммерческого института Романин пел всякие песни, развлекая самого себя в своем аптечном одиночестве. Репертуар у Романина был обширный. Когда Романин был в дурашливом настроении, он пел «Я б желала женишка такого, чтобы он в манишке щеголял, чтобы он в манишке щеголял» в руках тросточку держал. Когда же Романина одолевали печальные мысли, он выводил рыдающим голосом. «Ах, зачем ты меня целовала? Жар безумный в груди затая!» После столкновений со старшим врачом Покровским и запутаницей с лекарствами Романин впадал в мрачное состояние и пел в таких случаях зловещий гимн анархистов. «Под голос Набата, под гром канонады «Вставайте же, братья, назов Равашоля!» У Романина была скверная привычка сидеть у себя в аптеке целыми часами, притаившись и не отвечать, когда я окликал его из-за перегородки. Поэтому каждый раз я вздрагивал и ругался, когда тишина в аптеке взрывалась внезапным отчаянным воплем. Он был слегка брюхатый, брюхатый, брюхатый, немножко лысоватый, но это ничего. Под эти песни поезд тянулся пражником из Москвы в Брест по раскишам от весенних дождей равнинам Белоруссии. На ночь я уходил из операционной ночевать в команду, вагон для санитаров. Моими соседями по купе были Романин, Николай Шаруднев и молчаливый санитар-поляк Гуго Ляхман. Он занимался лишь тем, что по нескольку раз за день начищал до нестерпимого блеска свои сапоги. На фронте было затише, и потому мы долго простояли в Бресте, в плоском городе среди грустных равнин. Над этими равнинами проходила такая же грустная, как и они сами, весна. Лишь одуванчики цвели по межам. Свет солнца казался беловатым, небо почти все время было покрыто туманом. Война была рядом, но чувствовалась она только по обилию солдат и прапорщиков на Брестском вокзале да по длинным воинским эшелонам, загромождавшим загаженные запасные пути. Авиации в то время еще не было. Канонада до Бреста не достигала, бои шли далеко, под кельцами. Мы неторопливо ждали отправки на фронт. Мы уже устали ждать. Нам казалось, что вагонные колеса заржавели и поезд наглухо прирос к рельсам. По молодости своей и горячности мы забывали, что наша стоянка в Бресте означает отсутствие раненых, отсутствие искалеченных людей. Только Романин не забывал об этом и говорил. «Приехали на войну, как в художественный театр. Занавес долго не открывают, так они топают ногами, олухи». После таких слов Романина в команде на минуту становилось тихо но вскоре опять разгорались споры, типичные студенческие русские споры, шумные, длинные, всегда, вызванные хорошими побуждениями, хотя бы противники и держались совершенно разных взглядов. Больше всего было разговоров о Германии, о чудовищной тупости и наглости прусской военщины. Подвинченные колючие усы Вильгельма II, мечта всех солдафонов и сутенеров, были как бы символом тогдашней Германии. Все это никак не вязалось с тем, что в этой стране жили Шиллер и Гейны, Рихард Вагнер и молодой в то время прекрасный писатель Генрих Манн. Но, наконец, свершилось. Поезд медленно тронулся. Я выскочил на ходу из команды и догнал свой операционный вагон. Во время хода поезда никакой связи между моим вагоном и командой не было. Я открыл трёхгранкой дверь, сел на площадку, свесил ноги и так просидел несколько часов, глядя на польские поля и перелески, Стараясь увидеть следы близкой войны. Но их не было. Проходили деревни, где в юнок обвивал плетни, и на них, как и у нас, на Украине, сохли перевернутые вверх донышком глиняные кувшины. На крышах хат в огромных гнездах стояли надменные аисты. Воздух был золотистый бледен, как и волосы детей, озабоченно махавших руками вслед проходившему поезду. Таким же золотистым и бледным показалось мне и лицо польской девушки, что несла на коромыслие ведра воды. Она поставила ведра на землю, прикрыла глаза ладонью, долго смотрела на медленно погромыхивающие вагоны, потом отбросила прядь волос, упавшую на лицо, и снова взялась за ведра. Высокие черные распятия стояли на перекрестках. Около них сидели с вязанием старухи и паслись на привязи козы. В маленькой часовне каплицы горели свечи, Но внутри я никого не заметил. И все так же золотисто и бледно блестели поля, и маленькие реки текли по ним, медленно переливая по песчаному дну золотистую и бледную воду. «Где же война?» — спрашивал я себя. Поезд прошел мимо крепости Иван-город. Вдалеке за Висло виднелись ее зеленые верки и высокие пни от срубленных во время осады вековых осакорий. И вдруг я увидел. От полотна дороги до самого горизонта тянулись рядами через болотистую лощину, залитые водой, наспех вырытые окопы. Поезд шел по высокой дамбе. Паровоз засвистел, заскрежетали тормоза, и мы остановились. Путь через Вислу был почему-то закрыт. В наступившей тишине стало слышно, как в крепости поет сигнальный рожок гарниста. Санитары начали выскакивать из вагонов. — Мы здесь простоим целый час! — крикнул мне Романин. «Пойдёмте!» Мы сбежали по крутому откосу, прошли вдоль окопов, и я начал различать в траве, выросши, очевидно, уже после боя, множество обрывков бумаги и погнутых консервных жестянок. Они были откупорены, видимо, наспех, может быть, даже штыками. Зазубренные края жестянок покрылись ржавчиной, похожей на сухую кровь. Я не понимал, откуда на поле боя так много рваной бумаги. Это были клочки писем, газет, открыток, книг, документов фотографических карточек, стертых, пропитанных потом. Тут же валялись втоптанные в землю солдатские фуражки. На сгоревшем кусте висела австрийская кепи с оторванным козырьком. На пригнутом к земле проволочном заграждении болтались как будто нарочно развешенные лоскутки бязевого солдатского белья. Колючая проволока была вся в бугорках ржавчиной, как в бородавках. «Оказывается, железо ржавеет», — заметил вскользь Романин. «Не только от воды». От чего же?» «Бывает и от крови», — неохотно ответил Романин. Валялись солдатские бутсы, пуговицы, патроны, стальные обоймы, поломанные коробки от папирос Ира, шелковая красная лента, размокшие махорочные этикетки, серые пулеметные ленты, гвозди, иконки, ремни, подковки от сапог, вышитые крестиком кисеты, обертки от индивидуальных пакетов, свитые в веревку грязные бинты — Австрийские штыки, кинжалы, раздавленные деревянные ложки, стальные головки снарядов с нанесенными на них делениями, простреленные фляги, битое стекло. Это был мусор войны: все, что оставил человек на поле смерти, все, что он так долго берег при жизни, и бросил здесь на произвол солнца, ветра и дождя. Я подумал, что здесь дрались и умирали взрослые люди, но к своему солдатскому добру, которое каждый таскал при себе и боялся с ним расстаться, Они относились как дети. Около снарядной воронки лежало, ощерев, длинные желтоватые зубы и, как бы смеясь, исклёванная вороньем палая лошадь. В воронке было черно, от жирных и круглых, как гутоперчивые пузыри головастиков. Было очень тихо. Только ворошились в мусоре полевые мыши, а потом за крепостными валами снова, тоскливо звеня, запела труба гарниста. Этот звук напомнил мне детское мое представление о войне, как о чем то величественном. В этом звуке трубы была вся впитанная мною, да и не одним мною, нарядная неправда о войне, привитая с малых лет. Шум знамен, пение фанфар, стремительный топот копыт, свист пуль в прохладном воздухе, возбуждающее чувство опасности, блеск сабель, стальная щетина штыков. Еще со времени моего мальчишеского увлечения Виктором Гюго я помнил на память его пышные стихи. Знамена Франции предания нашей славы, Свидетели иной эпохи величавой Былова дивный дар. Пробитые в боях, выреяли или Под вами пал герой без страха и упрёка, Пал доблестный бояр. У отца были три толстых тома Истории искусства Гнедича. Я любил рассматривать в них репродукции Из картин художников-баталистов Матейка, Велевальди, Мейсанье, Гро, Все эти бои при Прейсиш-Эйлау и Фершаминаузе, гусарские атаки, пики Улан, круглый пушечный дым и генералов с медными подзорными трубами в руках около развернутых на барабане карт. Конечно, я знал, что война совсем не такая, как на этих картинах. Но влияние нарядности, которые украшали войну, все же застряло у меня в мозгу и держалось там довольно крепко. Сейчас я видел не самую войну, а только ее послед, Ее грязь, зловоние и мусор. Это было неожиданно, но я смолчал и ничего не сказал Романину. Паровоз засвистел и выпустил две струи пара по обе стороны полотна. Надо было возвращаться. Мы молча пошли к поезду. На площадке вагона Романин искоса взглянул на меня и сказал: "Привыкать надо, интеллигентный мальчик. Привыкать не то еще будет." Я вспылил и ответил Романину грубостью: "Первый и последний." за всю нашу фронтовую дружбу.